Во всех явных случаях невроза мы встречаемся с неправильным развитием индивида, истоки которого находятся в детстве пациента. Из этого следует, что в процессе лечения должно осуществляться перевоспитание и даже в каком-то смысле новое его рождение. Совершенно ясно, что важную роль в этом новом методе должно играть гуманитарное, а именно педагогическое и философское начало. А для этого недостаточно чисто медицинского образования, даже самого совершенного. Разумеется, для успешной практики в первую очередь необходимо основательное знание психиатрии. Но чтобы грамотно толковать сновидения, следует постоянно обращаться к символам. А знание символов невозможно без глубокого проникновения в примитивную психологию, сравнительную мифологию и религиоведение. Специалисты в области психотерапии к своему удивлению обнаружили, что их наука, обогатившаяся новыми знаниями и опытом, стала обширнее и сложнее в применении. В будущем неизбежно формирование новой практической психологии, сочетающей в себе познание всех наук, которые обращены к душе человека. Но пока психотерапия остается задачей врачей, И надо надеяться, что медицинские факультеты вскоре все же смогут отвечать тому, что требуется для лечения подобных заболеваний. Сегодня существование психотерапии не является тайной для образованной публики, а значение психического воздействия известно грамотным врачам из собственной практики. Поэтому в Швейцарии уже сейчас работают многие врачи, выступающие за права психотерапии и применяющие ее. Они отдают этому все свои силы и знания, работая часто в очень трудных условиях, подвергаясь многочисленным насмешкам, страдая от неверного толкования своих трудов и от неконструктивной и недоброжелательной критики.